о моем друге Валерии Кубасове. Война прошла через сердце многих моих друзей-космонавтов. На судьбе Валерия Кубасова можно проследить, как трудно пришлось нашей стране, как стремительно шагнула она к звездам. Валерий родился в небольшом районном городке Вязники, недалеко от старинного русского города Владимира. Вязники стоят на клязьме, и весной, когда река разливается, деревья купаются по коленам в воде, и не видно берегов. После войны маленький Валерий со сверстниками работал в рыболовецкой бригаде, ловил рыбу. Мужчин не хватало, многие не вернулись с войны, их место занимали дети. Там, где один не мог справиться, работали подвое за одного взрослого. Окончив школу, Валерий поступил в Московский авиационный институт, стал инженером. Когда Валерий учился на последнем курсе института, наша страна запустила первый в мире искусственный спутник Земли и Валерий заболел космосом. Он становится небесным механиком. Ты, наверное, слышал, мой маленький друг, о советских космических Венерах, которые летают на далекую планету. Чтобы достичь планеты, нужны не только очень мощные ракеты, но и очень большие знания. Валерий был в числе тех, кто рассчитал путь полета советских космических ракет к Венере. В октябре 1969 года Валерий совершил космический полет на корабле «Союз-6». В этом полете Валерий первым в мире провел космическую сварку. Томас Стаффорд так теперь и называет Валерия, специалист по сварке металлов в космосе. Наши американские друзья шутят. Если что сломается, Кубасов заварит. А Валерий мечтает уже не просто о сварке. Он мечтает о настоящих космических заводах, мечтает о полетах на Марс и Венеру. «Не знаю вот только, как он будет работать там» ведь он не может и дня прожить без своих детей. В апреле 1971 года у него родился сын Дмитрий, и Валерий каждую свободную минуту старается провести с ним. Мы уже знаем, что если Валерия нет рядом с нами, он обязательно с сыном. И потому каждому, кто спрашивает «Где Кубасов?», мы сразу отвечаем «Митьку воспитывает». И еще ни разу не ошиблись. Когда мы с нашими американскими друзьями были в космосе, И журналисты спросили Валерия, что бы он хотел пожелать детям всей Земли, а стало быть, и тебе, мой друг. Валерий ответил, я хочу пожелать всем детям счастья, чтобы они никогда не теряли своих отцов и братьев. С Валерием согласна жена Вани Бранда, Джоан, у которой, как и у Валерия, самая мирная профессия. Она строит дома. Когда ее спросили, что она думает о работе в космосе американцев и русских, Джоан сказала, Я не хочу, чтобы мои дети узнали, что такое война. Так же, как и дети русских космонавтов. Американцам необходимо дружить с русскими. Так считает Венс. Так считаю и я.